Валентин Пикуль. Честь имею. Часть первая. Лучше быть, чем казаться. Глава 1. Правоведение. Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, и правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Осип Мандельштам. Написано в 1934 году. Дощь. Австрийский канцлер Дольфус, большой приятель Бенито Муссолини, умер хуже собаки, без святого причастия. Мало того, убийцы отказали ему умирающему от ран не только в помощи врачей, но даже в глотке воды. Если это рецидив Аншлюса, то подобные настроения мне знакомы. В 1919 году сторонников Аншлюса в Вене было хоть отбавляй, ибо когда-то Великая Австрия, после отпадения Чехословакии и Венгрии, после создания самостоятельной Югославии, превратилась в ничтожную федерацию Аншлюса. Вот лишь ещё могучий Германии, сохранившей свою территориальную целостность. По слухам, Муссолини пребывает в ярости и выставил войска на границе с Тиролем. Его нагоняй сделаны Гитлеру, по-моему, превосходят. Дуче объявил, что 30 веков истории смотрят на Рим, а за Альпами Живут люди, которые во времена Цезаря и Вергилия ещё не ведали письменности и бегали в звериных шкурах с дубинами. Пока что Мусалини взирает на Гитлера, недавно пришедшего к власти, как породистый и зажиревший бульдог глядит на жалкого и бездомного щенка. Посмотрим, что будет дальше. Опять дождь. Перший вещий дождь. Никак не ожидал, что надобность моей поездки отпадёт, о чём мне и сообщили сегодня в Генштабе. А я уже настроился побывать в Белграде. Не есть ли это знак недоверия к моей персоне? Нет, успокоили меня. Просто вы опоздаете в Сплит, а король Югославии спешит в Марсель на быстроходном наносце Дубровник. Конечно, его встреча с французским министром Барту интересна, но ваша поездка рискованна. Я ответил, что в роли нейтрального наблюдателя с чистым советским паспортом не вижу причин для риска. Осложнений не возникнет, почтовое до сих пор дружески переписываюсь с Виктором Алексеевичем Артамоновым. ВА Артамонов До революции был военным аташе в Сербии и остался в Белграде референтом по русским вопросам, сохранив добрые отношения с королевской семьёй Карагёровичей. К тому времени белая эмиграция уже рассеялась по лавочкам. Югославия пригрела воеинщину, Париж и Прага интеллигенцию, Америка дала приют инженерам и дельцам, а Берлин всосал в свои трущобы наше отребье. Продолжая беседу, я сказал, что за рождение Восточного Пакта укрепит связи Москвы с Парижем. Именно через Белград и Прагу. В этом случае поведение короля Югославии важно и для безопасности Франции. Со мною согласились. Луи Бартул, реальный политик, и он прежде других политиков Европы ощутил угрозу, исходящую от Германии, ставшей гитлеровской. Но Варшава уже предупредила Париж, что Польша не сдаст гарантий ни в отношении Литвы, ни в отношении Чехословакии. Напротив, пан Юзеф Пилсудский отказывается от участия в Восточном пакте, беря в этом пример с Гитлером. Ваше приятное знакомство с Карагё르гиевичами это лирика юности. А с начальником сербской разведки Аписом вы так наследили от Сараева до Берлина, что теперь по вашим кровавым следам до сих пор шляются всякие там историки. Я ответил, что не всякие, а весьма почтенные. Хотя бы Покровский или Торле Но они ещё не скоро узнают то, что известно одному мне. А что касается моих связей с разведкой Сербии, то полковник Апис давно расстрелян в глубоком авраге на захолустной окраине греческих Салоник. На это мне чересчур резко ответили: "Останься вы тогда с Аписом, Карагеоргиевичи не пощадили бы и вас за компанию с этим авантюристом".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 Я всегда прибегал к личным воспоминаниям, рассказывая о тихих улочках Дубровника, как одеваются женщины в Загребе, Македонии или в Цетине. Меня просили объяснить, что такое конок. Конок от слова конаковать, что значит по-сербски обитать, житьствовать. Также называется и дворец. Кстати, сказал я, Из окна белградского конока был выброшен король Александр с его дорожайшою королевой. Только прошу не путать двух Александров. Тот, что сейчас спешит на миноносы в Марсель из династии Карагеоргиевичей, а тот, что вылетел в окно из рода Абреновичей. Сербия не знала аристократии, потому тамошние короли имеют своими предками кого угодно, вплоть до свинопасов.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 Он предложил мне билет на приём в литовском посольстве. Это сегодня вечером, сказал он мне. Москвичи не очень-то любят навещать чужеземные посольства, но обстановка в мире сейчас такова, что литовцев надо уважать. В посольстве меня приветствовал Балтрушайтис. Рад видеть вас у себя, сказал Юрий Казимирович. Англичане подозревают, что вас уже не найти в Москве.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 Он считает Вильнюс, Вильнюс польским городом. А что может сделать Гитлер? Он считает Меммель-Клайпеду городом немецким. Они так считают, но боюсь, просчитаются. Дома я прослушал Белградское радио. Где-то в ослепительном море двигался югославский смениц Дубровник. По его палубе, наверное, гуляет сейчас король, которого я помню ещё лопаухим и скромным мальчиком. Простой подсчёт времени и скорости минаносса показывает, что Александр Карагё르гиевич прибудет в Марсель завтра около полудня. А для чего мне это писать? Для чего? Если мемуары пишут как правило только те люди, которые в чём-то хотят оправдать себя и свалить все грехи на чужие головы. Тяжко. Пожилой человек в старой московской квартире. Возле меня нет жены, нет детей, и никогда не станут бегать вокруг меня внуки. Я одинок. Виноват в этом не я. Судьба не сходить ли мне завтра в церковь. Как хорошо, что в античном мире боги частенько спускались с Олимпа и жили среди людей, помогая им или карая их. Господи, в нем не шли. Годы берут свое. Если забылся номер телефона венской акушерки Шрат, любовница императора Франца Иосифа, а из головы вылетела нумерация домов по правой стороне, Портер штрассе в Берлине, тогда лучше сидеть дома и писать мемуары. Новый день, страшный день. 9 октября 1934 года. Тас передал сообщением: В Марселе король Александр встречен министром Луи Борту. Мобильный скорт выделен не был. Барту и Александр ехали в открытом лимузине старого типа, который имел вдоль корпуса широкую поддошку. Международный протокол для передвижения глав правительств издавна предусматривал скорость не меньше 18 км, а сегодня они тащились со скорости 4 км. Из публики вдруг раздался свист, как сигнал Убийца прыгнул на подножку автомобиля. Борту закрыл лицо руками и был тут же застрелен. Югославский король рванул дверцу автомобиля, чтобы выскочить, но точная пуля пронзила его между лопатками, раздробив позвоночник. Смерть короля была мгновенна, а министр Борту через 3 минуты был мёртв. Когда радио умолкло, я сидел в оцепенении. Неужели новое Сараево? спрашивал я себя. 1934, 1914, 20 лет. Всего 20 лет прошло со времени того рокового выстрела, который явился предлогом для мировой войны. Мир теряется в догадках. Вечером я прослушал передачи Берлина, Парижа и Лондона. Всюду недоумение. Вроде бы никто не знает. В чём смысл убийства? Полиция Марселя в момент покушения буквально размазала убийцу по мостовой, и я подозреваю, не сознательно ли его прикончили с таким неловким усердием. Я попытался настроиться на Белград, но слышимость была отвратительная. Между тем, анализ политической обстановки привёл меня к мысли, что следы преступления уводят в Берлин. прямо в отель Колумбия, где ныне расположилась Гестапо. Бартув совсем недавно посещал нашу Москву, и это понятно. Гитлеризм уже чувствительно беспокоил Францию, а борту смело шел на сотрудничество с Россией. К созданию Восточного пакта он привлекал и короля Югославии. Таким образом, убийство в Марселе вполне отвечает целям политики Гитлера. Что-то частенько стали постреливать в Европе. Сегодня в Столешниковом переулке я нечаянно обнаружил за собой наблюдение. Если мне стали не доверять, к чему эта примитивная слежка? Неужели я, опытный агент с большим стажем работы в Европе, не замечу за собой индифферентного дяденьку в демократической кепочке? Уж кого-кого, а меня-то обмануть трудно. Я шкурой предчувствую любую опасность. В свое время я отлопатил срок на Беломорско-Балтийском канале в обществе всяких пижонов — Неожиданно посаженный, я неожиданно был освобождён, хотя никаких оправдательных слезниц к ягоде и Сталину не сочинял, ибо считал это бесполезным занятием. По скрипту. Вот ещё новость. Я просмотрел пит Парижен, и мои подозрения подтвердились. Французская полиция в Марселе даже не удосужилась снять отпечатки с рук убийцы. Теперь он эксгумирован.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 Гонаке Белграда появился новый король, малолетний Пётр II. Регентом при нём назначен принц Павел Арсенеевич, мать которого сыграла такую зловещую роль в боей жизни. Стоит ли помнить об этой женщине? Лучше сберегу в памяти иной светлый образ, который растворился надо мною ещё в молодости, как весеннее облако.